Часть вторая. Я сейчас как похудею. Глава сорок седьмая. Хочу извинений. Геворг. Я иду по тренажерному залу, хищным взглядом осматривая всех, кто здесь есть. Но той, кого еще не вижу. Здравствуйте, Геворг Артурович. Вдруг подходит ко мне сзади секретарь. Здравствуйте, Софья. Хмуро на нее смотрю. А я вот снова на тренировку. Заявляет она, мне очень понравилось, как вы вчера рассказывали про тренажеры. Я, конечно, сам рекомендовал ей этот фитнес-клуб. Во-первых, потому что хороший, во-вторых, недалеко от работы. Показал ей вчера, что здесь и как, подобрал для нее подходящие гантели, но в тренера к ней не нанимался и вообще пришел сюда не ради нее. Может, расскажите мне про режимы и беговые дорожки? — щебечет Софья с милой улыбкой. У меня же нет никакого настроения любезничать. Софье, вам лучше поискать тренера, я занят, извините. Киваю ей и отхожу, давая понять, что не настроен на диалог. Иду дальше, исследую тренажерный зал вдоль и поперек, но Ингу не вижу и разочарованно вздыхаю. Уже как-то настроился на встречу, особенно после того, как она вчера так внезапно заявилась. Вчерашним утром, когда объяснял Софье про уровни нагрузки, я будто кожей почувствовал ее приход, пробрало всего от макушки до пят. Оглянулся, а она, как ни в чем не бывало, рассматривала себя в зеркале. Тогда я сделал вид, что вообще ее не замечаю, продолжил разговор с Софьей. Но хватило меня ненадолго. Уже через пару минут снова оглянулся, а рыжий дрянь и след простыл. Усвистала в неизвестном направлении. Я грешным делом подумал, приходила извиняться. Надеялся, решается там где-нибудь в раздевалке готовиться, продумывает речь. Но она так и не вернулась в тренажерный зал. Я потом еще два часа ходил по витринскому как неприкаянный, ждал с моря погоды. Но, как оказалось, зря. Инга больше не появилась. Неужели ей слабо было подойти ко мне и по-человечески извиниться? Это так сложно произнести что-то из разряда так мол и так взяграли старые чувства к бывшему, но не хотела тебя обижать. Она могла сказать мне хотя бы это? Или я не человек? У меня не может быть чувств в отличие от нее. Да, я уволил ее на эмоциях, но что она там себе думала? Что сможет также без проблем работать у меня в фирме, получать зарплату, премии и жить припевающей, наплевав мне в душу? Я не настолько благороден. Ладно, пришла один раз, придет и другой. Я терпеливый, дождусь своих извинений. Однако очень скоро понимаю, не хочу я ничего ждать. Это какой-то детский сад. Если хочу встретиться с Ингой, надо идти к ней домой. И что, я вот так просто заявлюсь к ней без всякого повода после того, что она сделала? А если мне откроет ее бывший будущий? Меня передергивает от последней мысли. Не поеду никуда. Лучше потерплю. Ведь Инга когда-то да явится в зал, так она была серьезно настроена заниматься. Потом прикидываю, сколько дней мне вот так ждать. Очень скоро решаю, хрен с ним, с этим терпением, никогда им не отличался. Переодеваюсь иду к машине и рулю к дому Инги, параллельно соображая, зачем бы я мог к ней явиться. После быстрого мозгового штурма нахожу вполне приемлемый повод, скажу, пусть она заберет из моей квартиры вещи. Она прожила со мной всего-то чуть больше недели, но накопилось много всего: одежда, духи, сковородки, эти дурацкие, там, конечно, в основном мои подарки, но что мне с ними делать? На мусорку разве что. Домработница собрала все, упаковала. Оно, разумеется, можно по телефону все сказать, но тогда не будет повода ее увидеть, а мне нужно. Главное не дать в рожу ее бывшему мужу, если вдруг он откроет дверь. У меня тяжелая рука, с одного удара могу обеспечить ему отдых в больничке. Долго звоню в домофон, но Инга не спешит отвечать. Прохожу в подъезд за ее соседями, стучу в дверь, но результат тот же — тишина. С запозданием понимаю, Инге может и не быть дома. Вдруг она уже нашла новую работу и теперь трудится в офисе, а я караулю ее у двери. Глупо. Решаю прийти вечером и будь что будет. Только вот ни этим вечером, ни следующим мне так и не удается ее застать. Оно к лучшему, конечно. Зачем сыпать соль на рану еще одной встречей? В самом деле, на черта мне ее извинения. Я и без них прекрасно проживу. Она не первая, с кем у меня не получилось большой и чистой любви. Раньше справлялся. И сейчас справлюсь. Да я вообще ее, считай, уже забыл. Но отчего же так хреново на душе?»